Глава 18. Стихи с 10 по 14. Человек, который знает, как должно быть, что хорошо, а что плохо другим, возвышает себя. Однако физика обещает ему быть униженным и наоборот, унижающему себя возвыситься. Да потому что Господь непостижим. Это раз. И два, пока ты знаешь за других, ты ничего не понимаешь о себе. Отсюда и унижен ты, И жизнь твоя бестолковая. Снизу вверх ничего не видно и менять невозможно. Сколько раз в день у меня спрашивают совета, просят встать на их место и порассуждать, как лучше поступить. Унизив себя незнанием, как жить другим, я посвящаю всю свою жизнь только одному человеку, себе. Отсюда и возвышение, отсюда и энергия, которую я трачу лишь на себя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 Не советую, стараюсь не судить. Не всегда выходит, трудно это, когда всю жизнь ерундой страдал переключиться на себя, но очень выгодно в итоге. И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая одернет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи и ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Евангелие от Матфея, глава 9, стих с 16 по 17. Не отказавшись от старых знаний, не избавиться от страхов идти в новый опыт и не получить своих истинных на которых крепнет вера.